Глава 14. На обратном пути, когда Баггер стремительно понёс над лесами и снова лесами, снова вспомнил Гугола. Именно воспоминание о нём натолкнуло на мысль, что демон огня может быть таким же механизмом, как тот, который он однажды запустил в Маркизате на берегу моря и с тех пор вынужденно живёт в нём. Видимо, подобные тяжеловесные геммы не были редкостью в исчезнувшем мире. Возможно, даже простые машины типа стиральной или посудомоечной могли продавать вот в таком упакованном, говоря образно, виде. Приходишь из магазина или с работы домой, бросаешь такой камешек в угол и говоришь что-то типа «Сезам, откройся!» и механизм, подчиняясь команде, быстро строит полноценную стиральную машину, используя как материал, окружающую нас в изобилии, темную материю. Но ну, а демон огня приспособил для дешевизны упрощенный вариант – простую землю под ногами, перерабатывая ее в нужное когда-то кому-то твердое покрытие. Или такое задание и было, если таких терраформеров забрасывали на какой-нибудь Плутон? Скачка на Арбагастре все-таки измотала, мысли начали путаться, ушли в сторону, потянулись замысловатые размышлизмы – может ли Гугл быть христианином, если он не совсем человек? Но Библия дает убедительные примеры того, что Моавитянку признали иудейкой за благочестивый поступок, а премудрый Соломон вообще женился на негритянке Савской, которая еще и с козьими копытцами. Потом вообще настроила в Израиле языческих капищ. Так что Гугл не только может считаться добрым христианином, но даже одним из достойнейших. Если же брать позицию Господа, тот вообще не замечает, кто в каком теле. Для него главное – поступки, а Гугл как раз человечнее большинства человеков. Все-таки задремал, а очнулся, когда Бобик топтался на мне, как носорог, а Арбогастр тревожно пофыркивал. «Да не сплю я», — сказал я сонным голосом. «Что, уже приехали?» Багер стремительно идет на сближение с причальной пирамидой, а дальше к небу в розовых лучах рассветного солнца поднимаются сверкающие и прекраснейшие крыши дворцов Вольсенборга самого удивительного по изяществу и красоте города, какие только видел. На воротах бравые гвардейцы в прекрасных начищенных доспехах. Меня узнали издали, створки распахнулись еще перед Бобиком. Из караулки выскочил Титус, заметно посвежевший в новом камзоле поверх сверкающего панциря. На голове украшенный перьями шлем изящной работы. «Ваше Величество!» Голос его прозвучал воспламененно-влюбленно. «Еще бы! Наше появление положило конец резне и грабежам в городе, а Титус, как любой военный, обожает твердую власть и крепкую руку командира». «В Багдаде все спокойно?» – спросил я весело. «Все!» – заверил он истово. «Никогда не было так мирно!» Я кивнул, ввиду военного времени по моему распоряжению в городскую охрану набрали вдвое больше стражей, так что теперь патрули ночами задерживают всех подозрительных и тащат в темницу, а если кто противится, того просто по законам военного времени казнят на месте, так что нравится простому народу, любителю понятных и ясных решений. Юстер, командир дворцовой стражи, тоже не спит. Попался в момент, когда строгим голосом отчитывал троих гвардейцев внутренней стражи за какие-то упущения в одежде. Красивый и яркий крикнул звонко и страшно. Все трое выхватили сверкающие мечи, отсалютовали мне и замерли, как отлитые из металла статуи. «Все в порядке», — заверил я, — проверил свой охотничий домик. «Пора, пора обновить перед сезоном». Когда начинается здесь сезон, не имею понятия, но интонация важнее слов, а я постарался сделать голос как можно благодушнее и довольнее. В Империи все хорошо. Все хорошо. «Ваше Величество», — сказал он преданно, — «я счастлив видеть такой порядок. А нельзя ли это военное положение продлить как можно дольше?» Я ответил с пониманием. «А лучше бы вообще оставить в силе». Он сказал торопливо. «Да, это было бы счастье!» Я сказал заговорщически. «Удельные лорды будут очень даже против, но над этим работаем!» Юстер выпрямился осчастливленный. Император снизошел до разговора. «Значит, доволен и работу по охране одобряет. Жизнь удалась!» А я промчался на Арбагастре до главного здания дворца, бросил повод первому из придворных, что подбежал, обгоняя других, и соскочил на прогретые солнцем плиты двора. Отсутствовал я всего сутки, но, похоже, и за эти сутки скрывать эмоции так и не навострился. По мне видно, что какой-никакой результат есть. Потому вскоре в мой кабинет безо всякого приглашения вторглись Альбрехт Келлеви а за ними неслышно вошел сдержанный и почти незаметный сэр Норберт. Последним появился тучный и отдувающийся, как шекспировский гамлет, сэр Рокгаллер, облаченный, подобно Альбрехту, в живописный жестокор, только поскромнее. Положение градоначальника столицы не позволяет выглядеть щеголем, а шляпа совсем скромная, хотя и с неизбежным набором перьев. Штанишки едва заметные, облегающие, и до колен сверху прикрытые камзолом, а от них спускаются роскошные кружева, по-женски воздушные и праздничные, как на подоле невесты. Мои лорды, особенно Келлеви, стараются не хихикать, сэра Рокгалера уважают. Я с теплотой подумал, что для них все еще полевой вождь, деливший с ними в походах место у костра. От одной мысли вот так войти бесцеремонно к императору упадет в обморок любой из южных вельмож. А эти все еще живут по правилам севера. Альберт бросил сходу. «Ваше Величество». Я смотрел на них почти с нежностью. Широким жестом указал на кресло у стола. «Ждете новостей?» «Хорошо. Они у нас есть. Природа демона огня, что очень важно» уже не является тайной, хотя и непонятно, что он такое. Хрурт, распорядись насчет вина. Хрурт выскочил в коридор, мои вы начальники притихли, всматриваясь в меня с ожиданием. Ого, прогудел сэр Рогаллер. Он вытер лицо большим клетчатым платком и спросил с надеждой: Обезврежен? Пока нет, ответил я. Обездвижен? «Тоже нет», — ответил я. «Да я и не ставил такую задачу на ту поездку». «А что с ним?» «Пока прет тем же курсом», — пояснил я. «Но уже понятно примерно, как с ним обращаться. Во всяком случае, видим, что окажется бесполезным, а что может сработать». Хрурт появился снова. Губыш верится, заново пересчитывает, сколько нас в кабинете. Кивнул кому-то в коридоре. Двое из людей Норберта занесли кувшины с вином и медные чаши. Пока наполняли и расставляли перед собравшимися, я указал взглядом Альбрехту на шкаф с золотыми накладками на двери. Тот молча удивился, обнаружив там роскошные кубки из золота, усыпанные драгоценными камнями. «Богатства империи должны служить народу», — сказал я. «Отныне на стол подавать только их». Никаких музеев, даже императорских. В общем, теперь мы уже знаем, откуда демон взялся. Что натворил, тоже видели. Правда, на этот счет есть и другое мнение. Сэр Альбрехт, хватит любоваться. Наливайте. Самое прекрасное, что есть в кабинете, это не кубки, а мы сами. Келлеви спросил с настороженностью в голосе. А какие еще могут быть мнения? «Могут», — сообщил я, — «мнение может быть мое и неправильное». «Это к тому, что хотя два села стерты с лица земли, как доложил Милфорд, а еще с полдюжины лесных деревень, зато имеем абсолютно ровную и прочную тектоническую плиту шириной в полмили». Альбрехт налил в драгоценные кубки, взглянул на меня с вопросом в глазах. «Знает, я могу создать хрустальные фужеры». «Но слишком нежные, то для женщин, а мужчины должны пить из металлических чаш, а еще лучше из кубков, как ездить только на конях и никогда на лошадях». «А длина?» — спросил Рокгаллер с интересом. «Уточните у герцога Дарабоса», — ответил я и кивнул в сторону сэра Норберта. «И заметьте...» Клита не просто зеркальная, а с той минимальной шероховатостью в наилучшей степени, что обеспечивает наилучшее сцепление с колесами. Он взглянул на меня с изумлением. «Ваше Величество?» «Когда-нибудь понадобится», — сказал я загадочно. «Так вижу». Я осушил вино из медной чаши до дна и бросил ее под стол. Глядя на меня, остальные тоже начали бросать пустые следом, а драгоценные кубки придвинули поближе. Сэр келлеве заметил. Боевым колесницам раздолье, но конница все-таки лучше. Кони пройдут и по бездорожью, по врагам и через лес. Зато по такой дороге быстрее, ответил я, а когда-то скорость станет важнее силы. «При прокладке стратегически важных дорог иногда приходится сносить какие-то строения, так что демон огня в этом отношении действует почти правильно, хотя и без согласования и юридически оформленных договоров купли-продажи земли под строительство межимперской дороги». Сыр Келеве переспросил, «Даже межимперской?» «Континентальной», – уточнил я, – «можно выразиться совсем по-солдатски грубо». Они смотрели совсем ошарашенные. только невозмутимый Альбрехт, уже привыкший к неожиданным поворотам моей мысли, взял кувшин и долил себе в золотой кубок, а потом с заметным удовольствием сделал глоток. Норберт, наконец, произнес ровным голосом. «Судя по прямой линии, на пути демона огня нет ни больших, ни малых городов. Это если он будет ее держаться. Все-таки может и свернуть». Я прервал. «Не свернет». «Ваше Величество?» «Не свернет», — пояснил я. «У него такое задание». «Какое?» — уточнил Арбрехт. «Вы ему дали?» Я ответил сварливо. «Дорогой принц, не ловите меня на слове. Не я его выпустил. И не я дал задание равнять землю для каких-то хозяйственных нужд». «Для сельского хозяйства!» Я пожал плечами. «Ну, может, и для сельского. Для сельского много чего нужно. А деревни, если попадутся ему на пути, то такие заново отстраивают за сутки-двое. Так что ближайшие месяц-два опасности нет». «Но потом-то что-то делать надо», — закончил Рок галлер «Не говоря еще о том, что может и свернуть, но и вообще, ваше величество». «Как что-то смеет вот так нагло и без вашего позволения?» Альбрехт заметил вкрадчиво, «Сэр Рогаллер, а вы уверены, что демон огня прет без разрешения его величества? Возможно, они переговорили, и наше величество дало ему указание проломить все барьеры между королевствами и империями до самого океана». Все замерли с кубками в руках. А в глазах Альбрехта я уловил ехидный интерес к тому, как выкручусь. Я ответил с неудовольствием. «Демона огня остановим. Но сейчас он вообще-то делает полезную работу. Мы этого не велели ему, ясно. Но он сам». Келлеве прогудел в недоумении. «Ваше Величество». «Стратегически», — пояснил я ломает барьеры и способствует единению людей и прочих народов. Будет единый путь из глубинки и до самого синего моря. Мы оседлаем этот путь, объявив его зоной своих интересов. Альбрехт заметил. Тогда нужно будет признаться, что и демон огня наш. Иначе как дорогу присвоить, если это, конечно, дорога, а не что-то похуже? Подумаем, ответил я твердо. «Взвесим все риски, просчитаем, переговорим с соседними империями. Или не переговорим, если они не договороспособные и не рукопожатные, а просто объявим, что пришли сделать им лучше». Кельве прогудел с удовольствием. «Вот это по-нашему, ваше величество. А когда вы думаете доставить в эту погрязшую страну отца Дитриха и его священников?» Возможно, отец Дитрих и демона огня остановил бы в самом начале и заставил покаяться. И отбивать поклоны, — добавил Альбрехт смиренно, — земные. «Здешние люди не заслуживают Бога», — ответил я. «Ваше Величество?» «Поэтому сперва очистим эти конюшни сами», — объяснил я. «А отца Дитриха призовем, когда грязи станет поменьше». А «Сами не вывозимся по уши». «Такая опасность в наличии», — ответил я. «Вон, смотрите, принц Гумельсберг, стыд какой, заменил сапоги на туфли». «Ну ладно, пусть еще не туфли, но башмаки, а это уже полусапоги, полутуфли. Путь нравственного падения. А ведь сапоги — наш символ. Как только сменим сапоги на лаковые туфли, конец нашему благородному варварству». Сэр Альбрихт промолчал, даже сделал движение отступить, прячась за спинами патриотов в сапогах. А Келлеве сказал с намеком, «Чтобы развернуть знамя, нужно пойти против ветра».